Глава 8. 862 год. 2 октября. Константинополь. Я так понимаю, моя держава Новой Фемой не приросла, скептически хмыкнув, спросил Вардану стоящих перед ним людей, имеющих довольно жалкий и подавленный вид. Нет, почти шёпотом ответил Мануил. Почему? Все как-то резко замялись и постарались прикинуться ветрежьёю. Может быть, ты расскажешь, почему Василий не принял моё предложение? Обратился Вардан к такой же потупившейся к оси. Всё-таки это твой сын. Дело не в нём, тихо прошептала Анна. А в чём? Твои советники вели тебя в заблуждение. Местные племена не желают никому покоряться, даже такому великому правителю, как ты. Вот как? И почему же ты мне раньше о том не говорила? Я говорила о том, что Василия нужно спасать, что его нужно забирать оттуда, и просила ему место стратега в какой-нибудь удалённой от столицы Феми, в Хеллосе, там, где и так практически правят твои родственники. Я помню. В этой Венедии всё очень неспокойно. Пока меня не было, на него вновь совершали покушения. Два. Один раз обстреляли из луков, а второй пытались отравить. Да, там страсти крепнут не хуже, чем в Константинополе, хохотнул Вардан. В этот раз удалось выяснить, кто зломышлял. Да, в местокис ответил Мануил. Василий смог вскрыть заговор. Оказалось, что это хазары. Они подкупали старейшин, чтобы те мешали делам на Биллисиме. Так же именно хазары были причастны к попыткам устранения Василия. Тот удар отравленным ножом тоже их рук дело. "Эх", кивнул Евстратий. "Нож был смазан ядом чёрного скорпиона. Когда заговор вскрылся, в усадьбе сторонников хазаров нашли несколько корзин с крышками, в которых держались эти жуткие создания". "Интересно", тихо произнёс Вардан, пройдясь по залу. Хазары наши союзники, осторожно произнес патриарх Фотий. Наши, но не его, заметил Вардан. Зачем им устранять Василия? Насколько я могу судить, он для них никакой угрозы не несёт. Может быть, это личная инициатива одного купца, которого навелись сим обидел, предположил патриарх. «И он, зная, на кого покушается, все равно это делал», – удивленно выгнул бровь в Василевс. «Василий говорил, что хазары обязательно вмешаются», – робко заметила Кассия. «Говорил? Когда?» «Еще до строительства Кастрома, через пару недель после того, как я приехала. Я попыталась выяснить, что да как он планирует делать, и нужна ли моя помощь. Вот он тогда и сказал о хазарах». Только о хазарах он говорил о том, что на ближайшие пару веков гнёздо станет важным городом региона, ведь варанги всё сильнее и сильнее грабят франков и британские острова, а потом везут это всё сюда, в Константинополь. Но дойти к гнезду им никак. Можно через Волгу и далее волоком на Дон, а оттуда в море. Но это не самый удачный путь. Дольше, дороже, сложнее. поэтому за обладание гнездом будет разгораться борьба. Из-за этого он и старался построить укрепление как можно скорее. Ты ему говорила о том, что Хазар и мои союзники, и что, приняв титул стратега и подданства, он получит мою защиту. Говорила, еще сильнее поникла Кассия. И что же он? Он посмеялся и заявил, что это слишком наивно. За касси ответил Мануил. «Он сказал, что защита на словах, а они на деле, ничего не стоит, и что хазары в таком случае просто постараются вырезать все население гнезда, чтобы свидетелей не осталось, а сами скажут, что какие-то местные дикари шалят, а то и вообще ничего говорить не будут». «Почему?» – заинтересованно подался вперед Вардан. «Они и твои союзники против халифата». и обязаны выступать сообща только против него, в остальном же вольно делать так, как пожелают. Это его слова. Да, кивнула Кассия почти синхронно с Мануилом. Хм, разумное возражение. А вот и выходит, продолжила Кассия. Что Василий не видит смысла в том, чтобы провозглашать создание Фемы. Людям местным это не нужно. Они и на союз с тобой согласились не сразу, и только потому, что мы от твоего имени пообещали поставлять каждый год проса. Да и ничего это ему не даёт, по его мнению. Я понял, вполне резонно, кивнул Вардан. Получается, хазары хотят убить Василия, чтобы ослабить оборону гнезда. Но как? «Ведь там уже есть небольшая крепость и порядка шестисотен для ее обороны». «Если Василий умрет, то договор с племенем перестанет действовать, и его рекруты вернутся домой. Да и остальные, оставшиеся в гнезде, передерутся за то, чтобы занять его место. Это уменьшит гарнизон едва ли не вдвое». «А сильны ли бойцы у него?» «Ополчение хорошее, но не более того». Уверенно произнёс Тагмарх. А вот дружина очень серьёзная. Хорошо держит строй, хорошо перестраивается прямо в поле, то, что её опасаются хазары, вполне озазонно. А-а. А-а. Хоть церковь-то он согласился построить. Согласился, кивнул Мануил, но при условии, что строить её будут на деньги патриархата. «Что?» – удивился Фотий, привставая. «Он заявил, что люди в гнезде живут бедно, и главнейшей задачей является обеспечение их защиты и сытости. Все остальное потом. Если патриархат готов выделить денег на строительство церкви, то он поддержит это начинание. Если нет, то он сам когда-нибудь ее построит. Потом». «Ох, охальник!» – покачал головой патриарх. А что ты хотел? Удивился Лев Математик. Он весьма сдержанно оценивает церковь, если не сказать хуже. Он и в своих записках, что присылал ранее, замечал, будто бы церковь выступает грабителем с большой дороги, забирающим у бедняков последнюю корку хлеба. То что он вообще разрешил строить церковь, уже ценно. Но попытался возразить Фотий, однако завис. И чуть погодя добавил. А, впрочем, ты прав. Вардан немного побродил по залу в тишине, обдумывая услышанное. Он пытался понять, как ему в этой ситуации поступить. Ведь хазары были ему вполне ценными союзниками. А этот Василий, та еще зубная боль. Да, полезен, в какой-то мере. Но не сопоставимо с хазарами. Им можно было пожертвовать. Но, судя по всему, Хазары не смогут проглотить этот кусочек безболезненно, а он не сможет наигранно удивляться всему произошедшему и просто пожурить Хазар пальчиком. И да, не будь Ярослав признанным сыном Феофила, он бы просто закрыл глаза на происходящее. Сам нарвался, пусть сам и расхлебывает. Но у Вардана не было детей, и никак не получалось их заделать. Сам Жон хоть и был usurpatorом, но технически относил себя к Марийской династии, где скот родственник, и по родственному занял трон в отсутствие прямых наследников мужского пола. Годы у него были уже немалые, и был значимый шанс, что детей у него не будет вовсе, из-за чего этот самый парень выступал его потенциальным наследником, весьма интересным наследником. В меру разумен, в меру осторожен, И очень толков в военном деле, судя по всему. Да и какие-никакие, а организаторские способности у него имелись. Имелись определенные проблемы религиозного характера. В остальном же жаль было его терять. Очень жаль. Интересный экземпляр. Из-за этого-то он и не посылал убийц, дабы прерывать жизненный путь этого странного парня. Вот был бы у него у самого сын, а лучше два... и чтобы хотя бы 15 лет достигшее, тогда да, с радостью отдал бы приказ о ликвидации. А так он опасался. В эти века не было людей-теистов. Хватало тех, что божественное игнорировали или использовали в своих интересах. Но именно атеистов, считавших выдумками высшие силы, не было. Поэтому Вардан в какой-то мере рефлексировал, считая, что убийство Михаила III Мефиста навлекло проклятие на него, ведь племянником он был ему родной по сестре, а он его убил в борьбе за власть. Грех великий. Да, он был тот ещё болван, но всё же родная кровь. Так и ли иначе Вардан находился в задумчивости и полностью расстроенном полёте мыслей. Он не знал, что думать и что предпринимать. Может, его действительно сюда пригласить и, например, отправить воевать с рабами. Он вроде бы это умеет делать неплохо. Это опасно, подавшись вперёд, произнёс Мнуил. Вот как? И чем? Он зукорёный юзучник. Что ж, воскликнула Кассия. Достоверно известно, тоном заговорщика произнёс магистр, что когда его отравили ядом чёрного скорпиона, к нему пришёл на помощь дух его предка и помог справиться со смертельной опасностью. Это навет, вновь воскликнула Кассия, но Василев со жестом руки велел ей заткнуться. И что это за предок, Феофил? О нет, древний предок. Первый человек, что объединил Египет в незапамятные времена, еще до пирамид, и звали его Скорпион. Говорят, что он продал душу дьяволу, чтобы обрести могущество. «Не дьяволу!» — не выдержала Кассия. Он просто поклялся служить старому богу. Но ничего плохого в том нет, ведь Спаситель еще не родился. «К какому богу?» — поинтересовался Вардан. «Он не говорит». Боже, боже, покачал головой Василевс. Что там вообще за чертовщина творится? Сын Василевса берёт в жёны жриц Афродиты и вводит дружбу со жрецами Ариса и Панно. А на помощь ему приходит какой-то древний, что на заре веков заключил какой-то договор с непонятным старым богом. Там, я надеюсь, кентавры ещё не объявились с амазонками. М-м, нет. Нервно произнес Мануил. "Эх, вот знаете ли, не удивлюсь. Тем более, что ты те старые боги там, судя по всему, живее всех живых. Глаза ведь у Василия поменялись, верно?" "Да", коротко кивнув, произнесла Касси. "Они стали золотыми". "Хорошо. И как он сам всё это объясняет? Все эти игры с язычеством?" Он говорит, начал говорить Мануил, что всё сущее создано Всевышним, и если он создал старых богов, то они ему зачем-то были нужны. Нужны? Вздор, воскликнул Фотий. Согласен, кивнул Мануил, и реси вздор. Но Василий говорит, что все старые боги это ипостаси Всевышнего, одна из форм его проявления. что к осознанию этого ближе всего подошли в древнем Вавилоне, а мы сейчас поклоняемся только одной его ипостаси, из-за чего воины наши слабы, ибо смирение Христа не способствует воинскому духу, да и на их напасти у нас масса. Вардан нервно фыркнул и, развернувшись, прошел к столу, взял кубок с вином и отпил несколько крупных глотков. Ему все это не нравилось, очень. Совсем не нравилось, и чем дальше, тем больше. «Свободны!» — раздраженно буркнул он. И когда Мануил, Евстрати и Касси удалились, спросил у Феофана. «И что мне с ним делать?» «Мню много лжи в их словах». «Все врут, это понятно», — кивнул Вардан. «Но кому верить?» Верить, сын мой, в наши дни нельзя никому. Порой даже себе. Мне можно. Хорошая шутка. Я оценил. Кисло произнес Василевс и, махом допив вино, поставил пустой кубок на стол. Может, этого парня действительно сюда вытащить? Да посмотреть на него, пообщаться. Опасно, да и не поедет он. Не поедет? «Ты разве не понял, что Кассия не его интересы представляет, а своего дома?» «Василию нет дела до ее планов, а ей до его». «Что задумал Василий, не ясно, но вряд ли все происходящее — совпадение и случайность. Мои люди говорят, что он в должной мере умен, образован и подозрителен, чтобы откровенных глупостей не совершать. Однако какова его цель?» Ты думаешь, у него есть цель? О, поверь, она у него точно есть. Сам подумай. С одной стороны, Василий последовательно укрепляет власть в Гнезде. С другой стороны, усиливает своё войско. В третий укрепляет свою казну. 4 года назад он пришёл в это полудикое поселение никем, просто одиноким воином без рода и племени, в хороших доспехах и верхом на коне. А кто теперь? Владелец самой мощной крепости, а крест полумесяца пути. Под его рукой теперь много воинов, по меркам тех мест во всяком случае. И торговляшка идет. Хорошо идет. Но он не только помогает морским разбойникам сбывать награбленное в наших краях. Нет. Он еще договорился с частью норманов, и те теперь скупают янтарь, а потом везут его через Днепр. То есть Виктор пытается забрать себе прибыль янтарного пути. В этом году прошёл первый корабль с товарами от Свеев, не награбленными, а с нормальными. Там был мёд, воск, лён и древесная смола. С его помощью пришёл владелец корабля знакомец Василий. Э, что тут такого? пожал плечами Вардан. Он крутится, пытается выжить. Что он забыл там? А что он забыл здесь? Здесь он может попытаться взять власть. А может, он не хочет быть игрушкой в руках тех, кто его к этой власти приведёт. Ты об этом не думал? Но произнёс Фотий и замер, понимая, на что намекает Вардан. Василий, очень амбициозный парень, холодно усмехнувшись, произнёс Василевс. Так можешь им и передать. Им он не по зубам. Я... Я не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь. Ты ведь в курсе заговора. Ведь так? Хотя, впрочем, это не важно. Все равно не признаешься. Я понимаю, почему Василий так прохладно относится к церкви. Ты знал о заговоре и просто выжидал. наблюдал за тем, кто победит, чтобы вовремя занять сторону победителя. Так ведь? Я Неважно. Хотя это забавно. Я не ожидал, что молодой парень, сидя в глухом медвежьем углу, будет понимать ситуацию в столице лучше, чем я сам. Я действительно не в курсе заговора, максимально серьёзно произнёс патриарх, совершенно побледневший Не хочешь не передавай, пожав плечами, произнес Вардан и налил себе ещё разбавленного вина в кубок. А с этим парнем нужно прояснить ситуацию. Нужно понять, где выдумки, а где настоящие, то есть отделить зёрна от плевел. Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей, и годы мои немалые. А державе нужен наследник, чтобы избежать никому ненужных потрясений. И я хочу понять, подходит ли этот парень для столь важного дела. Так что весь этот заговор глупость. Мы на одной стороне. Просто эта семейка, да, слишком уж много мутит в воду. Вы хотите, чтобы я лично поехал в гнездо? Немного нахмурился Фотий. Либо вы, либо кто-то в должности пениумный и начитанный. чтобы не поддаваться глупым иллюзиям. Я хочу понять, где заканчивается ложь и начинается правда. Жизненно важно выяснить, какой он человек и можем ли мы особенно выделил Вардан на него рассчитывать. В какой-то мере вы можете с ним познакомиться уже сейчас, осторожно произнёс Фотий. И как же у Василия, видимо, талант скульптора. Вовсе как в случае бюст себя и своей супруги он сумел сделать. И по отзывам тех людей, что его видели, на удивление достоверно, так что словно это он, застывший в камне. Так-то он купит бронзу, чтобы отлить бюсты, но Мнуил выкупил у него гипсовые слепки. Очень интересно. Несите. Фотий махнул рукой, и один из стражников удалился, но уже через минуту вернулся. А за ним шли слуги, удерживая в руках небольшие носилки с гипсовыми бюстами в натуральную величину. Ярослав ведь еще в первый год своей жизни тут снял гипсовую маску с Преславы. Очень же она ему нравилась. А потом по ней, снимая размеры, соорудил макет головы и далее бюста. Дальше он уже так же поступил с собой, привлекая супругу и пару слуг для помощи. бюсты поставили перед Васильевсом и тот чуть-чуть дёрнул щекой потому что на них было латиницей написано Ярослав и Прислава в остальном же бюсты выглядели действительно как застывшие головы живых людей и если то каким обликом обладала Пелагея Вардана не интересовало то Василий его привлёк Сам Василевс Феофила никогда не видел без бороды, поэтому ничего не мог сказать о нижней части лица. Но вот верхняя безусловно могла принадлежать только покойному Василевсу. Сходство было просто удивительное. В целом же парень выглядел очень холодно, жёстко и собранно. "Почему он без бороды?" наконец спросил Вардан. потому что считает, что борода признак варварства, грустно усмехнувшись, ответил Фотий. Дескать, римлянин не должен носить бороды. А как же Иисус наш Христос? По словам Василия, к нему никаких вопросов нет. Он ведь не имел римского гражданства. Серьёзно? удивился Вардан, который как-то не задумывался над этим.